сказала миссис Стик. Ты же всё отнёс вниз. Теперь тебе лучше побыть на солнце. Я боюсь, сказал Эдгар. Я здесь больше не останусь один. Почему? с удивлением спросил мистер Стик. Опять эти коровы мычали, сказал бедняга Эдгар. Сотни коров по И все мычат тут вокруг меня и кидают на меня всякую гадость. Зверюги, а не коровы. Я их боюсь. И больше тут во дворе один не останусь. Неожиданный пленник. Супруги возрились на Эдгара. Им показалось, что он сошёл с ума. Коровы кидали на тебя всякую гадость. сказала наконец мисси Стик. Как это понимать? Кого вы не могут ничего кидать? А эти коровы кидали, сказал Эдгар, и чтобы вызвать у родителей сочувствие, стал рассказывать о случившемся, не стесняясь в преувеличении. Эти коровы были просто страшилишще, и был их Сотни и сотни, рога длинные, как у оленей, и мычат точно гром гремит, и они кидали в меня всякой гадостью, в меня и штучку. Собачка ужасно напугалась, и я тоже. Подушки, которые я нес, я со страха уронил, а сам убежал и спрятался в подземелье. — Где же подушки? — спросил мистер Стик-Озерайс. — Ни одной подушки не вижу. «Небось, скажешь нам, что коровы их съели?» «Разве ты не перенес все в подземелье?» — спросила миссис Тик. «Ведь в комнате совсем пусто, там ничего нет». «Да я ничего вниз не перенес», — сказал Эдгар, осторожно вылезая из входа в подземелье. «Подушки я уронил там, где вы сейчас стоите». «Что же с ними случилось?» Хорошенькое дело, сказал мистер Стик с удивлением. Кто же здесь находился в то время, когда мы ушли? Кто-то унёс подушки и всё остальное. Куда же они это подевали? "Это коровьи пас", сказал Эдгар, озираясь, словно надеясь увидеть коров. Уносящих подушки и столовое серебро и одеяла. Брось болтать про коров, сказала миссис Стик, внезапно выходя из себя. Прежде всего, здесь на острове нет ни одной коровы. Ош мы это знаем. Мы весь его исходили этим утром. А то, что мы слышали ночью, было, наверное, какое-то необычное эхо. А нота и гремела там повсюду. Нет, сынок, во всём этом есть что-то странное. Похоже, что на острове кто-то есть. Тут из-под земли до них донёсся жуткий вой. Это выла вонючка, которой стало страшно находиться одной внизу. Но страшно было и подняться наверх. Бедная крошка, сказала миссис Стик, который, видимо, любила Ванючку больше, чем кого-либо другого. Что там с ней? Ванючка издала ещё более заунывный вой, и миссис Стик поспешила вниз по ступенькам к своей любимице. Мистер Стик последовал за супругой, и Эдгар не мешкая ни минуты отправился за ним. Пошли живо. — сказал Джулиан, выпрямляясь. — Идем со мной, Дик. Мы как раз успеем взять чемодан. Бегом! Оба мальчика со всех ног кинулись во двор замка. Каждый взялся за одну из двух ручек чемодана и понесли его вместе. В мгновение ока они уже были возле Джорджа. — Теперь отнесем его в пещеру. — прошептал Джулиан. — А ты, Джордж, оставайся здесь и смотри, что дальше будет. Мальчики потащили чемодан на утес, а Джордж залегла за кустом и стала наблюдать. Через несколько минут